понеже начало сего искусства, в славном нашем граде Майнце, скажем, истинным словом, божественно явился, и ныне воном исправлено и обогащенно пребывает, то справедливо, чтобы мы в защиту нашу приняли важность его искусства, ибо должность наша есть сохранять святые писания в нерастленной непорочности. Сказав таким образом о заблуждениях и о продерзостях людей наглых и злодеев, желая, елика нам, возможно, пособием Господним, о котором дело здесь предупредить и наложить узду всем и каждому, церковным и светским нашей области подданным и вне пределы фона и отторгующим, какого бы они звания и состояния не были, сим каждому повелеваем. чтобы никакое сочинение в какой бы науке, художестве или знании ни было с греческого, латинского или другого языка переводимо не было, На немецкий язык или уже переведенное с переменную токмозаглавия или чего другого не было раздаваемо или продаваемо явно или скрытно, прямо или посторонним образом, если до печатания или после печати до издания в свет не будет иметь отверстого дозволения на печатание или издание в свет от любезных нам светлейших и благородных докторов и магистров университетских, а именно – В ограде наше Майнце от Иоганна Бертрама де Наумбурха в касающемся до «Богословия», от Александра Дидриха в «Законном учении», от Феодорика до Мешедя в «Врачебной науке», от Андрея еллерова «Словесности», избранных для сего в городе нашем Ерфурте докторов магистров. В городе же Франкфурте, если таковые на продажу изданные книги, не будут смотрены и утверждены почтенным и нам любезным одним богословием-магистром и одним или двумя докторами и лиценциатами, которые от думы оного города на годовом жаловании содержимы быть имеют. Если кто сие наше попечительное постановление презрит или против такового нашего указа подаст совет, помощь или... Благоприятство своим лицом или посторонним, тем самым подвергает себя осуждению на проклятие, да сверх того лишон быть имеет тех книг и заплатит 100 золотых гульден в в казну нашу. И сего решения никто без особого повеления да нарушить не дерзает, да но в замке святого Мартына в ограде нашей Майнце с приложением печати нашей месяца Януария в четвертый день 1486 года.